Глава одиннадцатая. Спокойные выходные. Порох уравнял людей. Ружье в руках горожанина стреляет не хуже, чем в руках дворянина. Генри Гейн. Тут в разговор вмешался император и спросил, какая сейчас обстановка в городе. Уже время обеда, все запланированные мероприятия уже прошли. А с докладом, как все прошло, ко мне никто не спешит. Надо пригласить поручика Родионова. У него самые свежие данные... Ему отчитываются каждые полчаса. — Если бы возникли проблемы, меня бы обязательно уведомили, — ответил я. Император вызвал секретаря и отдал распоряжение. Заодно нам принесли чай, и мы попробовали свежие сдобные булочки, которые присовокупили к напитку. Поручик появился через десять минут в идеально отглаженной форме с папкой в руках. — Прошу простить за задержку. Принимал последние данные по обстановке в городе. «Ничего страшного, поручик. Докладывайте обо всем подробно», — произнес император. По состоянию на два часа по полудня обстановка в столице следующая. Четыре митинга крупнейших заводов на данный момент завершились. По предварительным данным, в них участвовали в общей сложности более ста тысяч человек. Основное шествие было по Невскому проспекту. Практически все граждане города отнеслись позитивно к мероприятию. и многие лозунги поддерживали и присоединялись к демонстрациям. Нашей службы, совместно с жандармерией и полицией был пресечен ряд провокаций. Все их участники задержаны и арестованы. С ними проводятся следственные действия. По плану мероприятий нами в пять часов утра был проведен досмотр восьми либеральных газет, в которых были обнаружены призывы к беспорядкам и провокациям. Все свежие номера газет нами изъяты, а весь коллектив печатных изданий вместе с владельцами арестован. По двум из них уже есть результаты. Тексты и плата за их размещение были переданы сотрудникам английской дипломатической миссии. Его удалось задержать на одной из квартир в окрестностях Санкт-Петербурга, где при задержании также арестованы двое неизвестных, а также оружие и две самодельные бомбы. Предположительно, готовился террористический акт во время демонстрации. Помимо этого, во время демонстрации задержано 11 человек за распространение листовок с призывами к свержению монархии в нашей стране. Показательно, что всех задержали сами рабочие заводов, участвующие в митингах. Особое внимание хочу обратить на факт поддержки реформ, затеянных императором. Новый выпуск газет подробно описывал предстоящие реформы, и подавляющее большинство их полностью поддерживает. К демонстрантам присоединилось большое количество женщин, которые выражали поддержку реформам. Много говорилось о роли наследников в проведении этих реформ. Ходят упорные слухи, что Господь услышал мольбы народа и послал им защитника в лице наследника, воскресив его в Японии. Многие уже начинают говорить о святости будущего наследника и о том, что если к нему прикоснуться, то можно получить исцеление. Массовые аресты многие осуждают, но при этом признают, что навести порядок в стране другим способом невозможно. Большинство ждет, как будет проводиться реформа. Некоторые боятся, что дальше обещание дело не пойдет, а местные чиновники не дадут провести эти реформы. В других городах пока спокойно. Все ждут реакции населения столицы. Вокруг всех дипломатических миссий замечена сильная суета. Ведется интенсивная переписка по телеграфу. То, что мы смогли выяснить, указывает на то, что дипломаты запрашивают инструкции, что им предпринимать. По нашему ведомству получен запрос на освобождение граждан иностранных государств, задержанных в ходе последних арестов. Ответы на эти запросы пока не даны. Ждем указания, как поступить с ними, отрапортовал прапорщик. Я посмотрел на отца и, дождавшись кивка, спросил у прапорщика, по какому ведомству пришли запросы. «По ведомству жандармерии!» «А аресты проводила служба имперской безопасности?» — уточнил я. «Так точно!» «В таком случае ответьте официально, что по ведомству жандармерии задержание иностранных граждан за последние двое суток не зафиксировано. Посмотрим на их реакцию». «Как дела обстоят с задержанием участников тайных обществ?» — спросил я прапорщика. «В столице основные мероприятия уже закончены. В других губерниях они подходят к концу. Выявлены несколько складов с оружием. Все они находились на территории царства польского. Там же закрыто 12 типографий, распространявших запрещенную литературу. Реакции польского населения на это пока не последовало». Освободившаяся в столице силы переброшены на борьбу с организованными преступными группами, шайками и бандами. Накрыто три воровских притона, в одном взята внушительная сумма награбленного. На сотрудничество они не идут, поэтому дальнейший поиск воровских притонов сильно затруднен. Попробуйте найти пострадавших со стороны военных или государственных служащих. После этого разрешаю применить к ним военно-полевой суд». Я думаю, в этом случае они охотнее пойдут на сотрудничество. Вообще пора ужесточить законы в отношении повторного воровства. В два раза для повторного нарушения и в три раза для систематического. Как и задачу взяток. Последнее я уже адресовал императору. Управление Министерством внутренних дел находится под твоим управлением. Направим официальный запрос. Если затяну, то найди на них рычаги влияния. ответил отец. «Надо принять закон о сроках рассмотрения прошений и сократить их. И вообще пора ускорять работу всех ведомств. Рассмотрение простейших вопросов по полгода наносит огромный вред для развития бизнеса в нашей стране. Коррупция у нас одна из самых серьезных в Европе, и с этим нужно бороться. Тех мер, которые приняты за последние годы, недостаточно». — Пора перетрясти этот муравейник и заставить всех работать с большей отдачей, — высказал я свое мнение. На этом наше совещание закончилось, и я отправился к себе. Мне предстояло много работы по описанию технических новинок, которые я планировал запустить в работу. За работу я не заметил, как наступил вечер, и меня позвали на ужин. Семья была вся в сборе, когда я пришел и уселся за стол. Моя младшая сестра сразу же передала мне альбомный лист, на котором она пыталась нарисовать вазу с полевыми цветами. На мой взгляд, у нее неплохо получилось, а значит, мой подарок ей действительно понравился. «У тебя хорошо получается. Талант будущей известной художницы виден сразу. Надеюсь, когда ты поднаберешься опыта, то обязательно подаришь мне красивую картину». Сказал я, похвалив Ольгу, чем сильно смутил ее, и она смогла только кивнуть в ответ. Когда в процессе ужина разговор с обычной темой перешел на обсуждение митингов в поддержку императора, Мария Федоровна неожиданно спросила у меня. «Ники, ко мне обратился мой очень дальний родственник с просьбой выяснить судьбу арестованного сотрудника дипломатического ведомства. Ты можешь чем-нибудь мне помочь в этом вопросе?» — Нужно, чтобы ваш родственник обратился в службу имперской разведки с официальным запросом и в установленный законом срок он получит всю возможную информацию, — ответил я, не отвлекаясь от ужина. — Но ведь ты можешь ответить мне, что с ним случилось и на каком основании его арестовали? — спросила она, не удовлетворившись моим ответом. — Пока об аресте иностранцев мне не сообщали. — Скорее всего, ваш родственник говорит о задержании нескольких подозреваемых, в связи с подозрением на противозаконное действие. Когда следственные действия будут завершены, то результат их можно будет получить по официальному запросу. Раз до сих пор данного иностранного гражданина не отпустили, значит, у следствия есть все основания подозревать его в серьезном преступлении. Поэтому необходимо дождаться результатов расследования, ответил я. Еще ко мне обратился французский дипломат с просьбой выяснить судьбу французской подданной. жены генерала Обручева. Они выразили свою обеспокоенность их арестом. Генерал Обручев и его супруга не арестованы. Они попросили у меня защиты в связи с неудавшимся на них покушением. Генерал подозревает в этом народовольцев, которые мстят ему за то, что он мог раскрыть сведения об их организации. Поэтому сейчас генерал и его супруга спрятаны в надежном месте, и как только будут арестованы все бунтовщики, они вернутся к себе домой». — ответил я. — Ко мне в последние дни обращаются очень много известных людей с просьбой узнать судьбу их родственников, арестованных в последние дни. А министр внутренних дел отказывается общаться со мной на эту тему, переадресовывая все вопросы к тебе. Люди напуганы и не знают, что ожидать. Многие не спят ночами в ожидании арестов. Может, нужно как-то успокоить людей? — спросила она меня при этом. Сам император внимательно прислушивался к нашему разговору. «Если человек не совершал никаких противоправных действий, то может спать спокойно, но если у него есть чем покаяться, то ему лучше добровольно прийти в отделение службы имперской разведки и признаться в своих противоправных действиях. Если человек сделает это добровольно, то арестовывать его не будут, и он может рассчитывать на серьезное снисхождение». В таком случае он будет судиться судом присяжных, а не военно-полевым судом. Я завтра об этом сообщу официально, и это распоряжение напечатают в газете. Главное, чтобы человек пошел на сотрудничество со следствием добровольно. Тогда он сможет избежать ареста всей своей семьи. Возможно, ему и назначат наказание, но в этом случае это будут общественные работы рядом с домом и не более восьми часов в день. ответил я заодно, записывая это все в блокнот, который я вынул из кармана, чтобы не забыть только что пришедшую мне мысль. — А когда завершатся эти массовые аресты? — спросила императрица. — В столице уже практически всех задержали. Остальных объявили в розыск, а сейчас происходит задержание бандитских сообществ и представителей организованной преступности. Я распорядился зачистить все крупные города от воров и бандитов. Особый упор сделать на организованную преступность, так как она несет угрозу трону. Больше за ужином серьезных тем не поднималась, и я смог уделить время для проработки различных новинок для последующего их внедрения. Вечером я навестил генерала с его супругой, которые выглядели очень уставшими. А вместе с ними я застал исследователя, который выглядел не менее уставшим, но очень довольным. Я поинтересовался у них. — Как ваши дела и самочувствие? — Может, вы в чем-то нуждаетесь? — Говорите, не стесняясь. По возможности я выполню вашу просьбу. — Меня беспокоит судьба сына. Как у него дела? — с волнением спросила супруга генерала. — Он сейчас в лазарете. Ранение не страшное, задеты обе руки. По уверению врачей, его жизни ничего не угрожает, — ответил я и взялся за изучение записи следователя. В них описывалось много случаев коррупции в главном штабе, но также и в других ведомствах. Отдельно описывалась работа на французскую разведку. Были записаны случаи, когда за определенных людей генерал Хадатай стоил на повышение по службе по просьбе агентов иностранной разведки. Теперь всех этих людей придется проверять и просматривать их связи, а заодно пересматривать решения, которые принимались с их участием. «Ну что же, генерал, если описанные вами случаи найдут свое подтверждение, то я могу ходатайствовать за вашу семью перед императором. Как вы смотрите на то, чтобы перебраться жить в Аргентину со своей супругой? — К сожалению, вашему сыну придется отбыть наказание за вооруженный мятеж. Но я уверен, что через семь-восемь лет он сможет присоединиться к вам. Это максимум, что я смогу для вас сделать. Вы описали очень много случаев коррупции». и агентов иностранных разведок. Я уверен, что в живых вас не оставят, но мы можем подстроить несчастный случай или террористический акт, в результате которого вы с супругой погибнете. У вас появится возможность начать новую жизнь, и вы даже сможете принести пользу своему государству, но уже в другой стране. Подумайте хорошенько над моим предложением. Сказал я и отправился обратно во дворец. по дороге размышляя, как еще можно использовать генерала, и мне на ум пришла идея продать через него способ производства бездымного пороха французам с информацией об угрозе продать его англичанам. Сам бездымный порох французами уже был разработан, но делиться им они не хотели, неплохо зарабатывая на его продаже. На этом можно и сыграть. А взрыв, в результате которого якобы погибнет генерал, спишем на месте англичан. Это будет все выглядеть достаточно правдоподобно. С этими мыслями я вернулся к себе в комнату, где принялся составлять наброски предстоящей операции.